Нежданная добыча Капитан Блад любил повторять, что человека следует оценивать не по его способностям задумывать великие предприятия, но по тому, как он умеет распознать удобные случаи и своевременно воспользоваться им. Захватив великолепный испанский корабль «Синкульягас», Блад доказал, что обладает этими способностями и подтвердил это еще раз, разрушив замыслы подлого пирата-капитана Стерлинга вознамерившегося завладеть этим благородным судном. Однако после того, как он сам и его корабль чудом избежали гибели, стало ясно, что воды тортуги для них опасны. В тот же день на Шкафуте был созван совет. И Блад изложил на нем следующую простую философию. Когда на человека нападают, ему надо либо драться, либо бежать. А поскольку мы не сможем драться, когда на нас нападут, а нападут на нас обязательно, Следовательно, нам остается только сыграть роль трусов, хотя бы для того, чтобы остаться в живых и доказать свою храбрость впоследствии. Все с ним согласились. Однако, если и было принято решение немедля спасаться бегством, то куда именно бежать предстояло обдумать позднее. Пока же необходимо было уйти подальше от Тартуги и от капитана Истерлинга, в чьих коварных намерениях сомневаться больше не приходилось. И вот в глухую полночь звездную, на безлунную, величественный фрегат, бывший некогда гордостью верфий Кадиса, бесшумно поднял якорь и, ловя парусами попутный бриз, используя отлив, повернул в открытое море. Если скрип на лязганье якорной цепи и визг блоков выдали этот маневр истерлингу, стоявшему на борту бановинтуры в кабельтове от Синкальягас, то помешать намерениям Блада он все равно был не в силах. По меньшей мере, три четверти его разбойничьей команды пьянствовала на берегу, и Истерлинг не мог идти на абордаж с пиратами, остававшимися на корабле, хотя их и было вдвое больше, чем матросов на Синкаль Ягос. Впрочем, если бы даже все 200 человек его команды находились на борту, Истерлинг все равно не сделал бы попытки воспрепятствовать отплытию капитана Блада. Он уже попытался захватить Синкаль Ягос в водах тортуги с помощью хитрости, Однако даже его дерзкая наглость отступила перед мыслью об открытом насильственном захвате корабля в этом порту, тем более что губернатор Дожерон был, по-видимому, дружески расположен к Бладу и его товарищам-беглецам. В открытом море дело будет обстоять иначе, а потом он такую историю сочинит о том, как Синкальягас попал к нему в руки, что никто в Кайоне не сумеет вывести его на чистую воду. Итак, капитан Истерлинг позволил Питеру Бладу беспрепятственно покинуть порт и был даже доволен его отплытием. Он не торопился кинуться в погоню. Излишняя спешка могла выдать его намерение. Истерлинг готовился даже с некоторой медлительностью и поднял якорь лишь на следующий день ближе к вечеру. Он не сомневался, что сумеет правильно отгадать направление, выбранное Бладом, а превосходство Бонавентуры в быстроходности — давало ему все основания полагать, что он догонит свою добычу, прежде чем Блад успеет отойти достаточно далеко. Рассуждал он вполне логично. Ему было известно, что на Лиаго припасов недостаточно для долгого плавания. Следовательно, Блад никак не мог направиться прямо в Европу. Прежде всего, Бладу нужно было пополнить запасы провианта, а так как он не посмел бы зайти ни в один английский или испанский порт, выход у него был один попробовать счастье в какой-нибудь из нейтральных голландских колоний, причем, не имея опытного лоцмана, он вряд ли рискнул бы провести свой корабль среди опасных рифов Багамских островов. Поэтому нетрудно было догадаться, что Блад возьмет курс на подветренные острова, чтобы зайти на Сен-Мартен, Сабу или Сент-Эустатиус. И вот, не сомневаясь, что он сумеет догнать Блада задолго до того, как тот доберется до ближайшего из этих голландских поселений, расположенных в двухстах лигах от Тартуги, и Стерлинг поплыл на восток вдоль северных берегов Испаньола. Однако все пошло далеко не так гладко, как рассчитывал этот пират. Ветер в начале попутный к вечеру задул с востока и за ночь достиг силы шторма, так что на рассвете, зловещем рассвете, занявшемся среди багровых туч, Бонавентура не только не продвинулся вперед, но был отнесен на несколько миль в сторону от своего курса. Полудний ветер опять переменился, теперь он дул с севера, и еще сильнее, чем раньше. Над Карибским морем бушевал ураган, и в течение суток Бонавентура метался под ударами шквала, убрав все паруса и задраив люки, а грозные волны накатывались на него с кормы и швыряли с гребня на гребень, как пробку. Однако Истерлинг был не только упрямым бойцом, но и опытным моряком. Благодаря его умелому управлению Бонавентура нисколько не пострадал, и едва улегся шторм и задул устойчивый юго-западный ветер, шлюп вновь кинулся за своей жертвой. Поставив все паруса, Бонавентура летел по все еще высокой после шторма волне. Истерлинг ободрял своих людей, напоминая им, что ураган, задержавший их, несомненно, задержал также и Синкальягос. А если попомнить о том, как неопытна команда бывшего испанского фрегата, так, пожалуй, буря и вовсе могла быть на руку Бонавентуре. Что уготовило для них буря, им предстояло узнать на следующее же утро, когда за мысом Энганьо они увидели галеон, который за дальностью расстояния сочли было сперва за Синкальягас, но потом довольно скоро убедились, что это какое-то другое судно. Оно, несомненно, было испанским, о чем свидетельствовала не только массивность его форм, но и флаг Кастилии, развивавшийся под распятием на клотике Гротмачты. Все паруса Гротмачты были зарифлены, И, неся полными только Фок-Бизань и Кливер, Галеон неуклюже продвигался левым Галфиндом по направлению к проливу Мона. Завидя этот поврежденный бури корабль Истерлинг повел себя как гончая при виде оленя. Синкальягос на время был забыт, ведь совсем рядом была куда более легкая добыча. Наклонившись над перилами Юта, Истерлинг принялся поспешно выкрикивать команды. С лихорадочной быстротой спалуб было убрано все лишнее, и от носа до кормы натянута сеть, на случай, если в предстоящем бою шальное ядро собьет стеньгу и рею Чарт, помощник из Терлинга, коренастый силач, несмотря на свою тупость умевший превосходно управлять кораблем и работать абордажной саблей, встал к рулю. Канониры заняли свои места, вытащили свинцовые затычки из запальных отверстий, и, держа наготове тлеющие фитили, ожидали команды. Какими бы буйными и своевольными ни были люди из Стерлинга в обычное время, перед боем и в бою они свято блюли дисциплину. Их капитан, стоя на юте, внимательно осматривал испанский корабль, который они быстро нагоняли, и с презрением наблюдал поднявшуюся на его палубе суматоху. Его опытный взгляд сразу определил, что произошло с Галеоном, и резким гнусавым голосом он сообщил о своих выводах Чарду, стоявшему под ним у штурвала. Они шли на родину в Испанию, когда их захватил ураган. Градмачт у них треснула. А может, они получили еще повреждения и теперь возвращаются в Сан-Доминг залечивать раны. Истерлинг удовлетворенно рассмеялся и погладил густую черную бороду. На багровой физиономии злорадно блеснули темные наглые глаза. «Испанец, который спешит домой, это лакомый кусочек, чарт. Там будет чем поживиться». «Черт, побери, наконец-то нам повезло!» Ему действительно повезло. Он давно уже злобствовал, что его шлюп Бонавентура не обладает достаточной мощью, чтобы захватить в Карибском море по-настоящему ценный приз. И по этой-то причине он и стремился завладеть Синкальягас. Но, конечно, он никогда не рискнул бы напасть на отлично вооруженный галеон если бы не повреждения, которые лишили испанский корабль возможности маневрировать и стрелять по борту противника. Галеон первым дал залп из орудия левого борта по Бонавентуре, тем самым подписав себе смертный приговор. Бонавентура, повернутый к нему носом, был для него плохой мишенью, и, если не считать одной пробоины в кубрике, не получил никаких повреждений. Истерлинг ответил залпом из носовых погонных орудий, целя по палубе испанца. Затем, ловко предупредив неуклюжую попытку Галеона развернуться, Бонавентура подошел к его левому борту, пушки которого были только что разряжены. Раздался треск, тяжелый удар скрежет перепутавшегося токелажа грохот падающих стеньк и стука бордажных кошек, впившихся в обшивку испанца. И вот, сцепившись намертво, оба корабля поплыли вместе, увлекаемые ветром. А пираты по команде великана Истерлинга дали залп из мушкетов и как муравьи посыпались на палубу галеона. Их было около двухсот человек. Озверелых бандитов в широких кожаных штанах. Кое-кто был в рубахах, но большинство предпочитало драться голыми по пояс. И обнаженная загорелая кожа, под которой перекатывались мышцы, делала их еще ужаснее с виду. Им противостояло от силы 50 испанцев в кожаных панцирях и железных шлемах. Построившись на шкафуте галеона, словно перед смотром, они спокойно целились из мушкетов, ожидая команды гормоносого офицера в шляпе с развивающимся плюмажем. Офицер скомандовал, и мушкетный залп на мгновение задержал нападающих. Затем волна пиратов захлестнула испанских солдат, и галеон Санта-Барбара был взят. Пожалуй, в ту эпоху в этих морях трудно было отыскать человека более жестокого и безжалостного, чем Истерлинг. И те, кто плавал под его командой, как это обычно случается, старались во всем подражать своему свирепому капитану. Они принялись хладнокровно убивать испанских солдат, выбрасывая трупы за борт, и также хладнокровно разделались с канонирами на батарейной палубе, несмотря на то, что эти несчастные сдались без сопротивления тщетной надежде спасти свою жизнь. Через десять минут после того, как Галеон Санта-Барбара был взят на абордаж, из его команды остались в живых только капитан Дон Ильдефонса де Депаева, которого Истерлинг оглушил рукояткой пистолета, штурман и четверо матросов в момент атаки, находившихся на мачтах. Этих шестерых Истерлинг решил пощадить, прикинув, что они еще могут ему пригодиться. Пока его команда сновала по мачтам, освобождая перепутавшиеся снасти обоих кораблей и на скорую руку исправляя поломки, Истерлинг, прежде чем приступить к осмотру захваченного корабля, начал допрашивать Дона ильдефонсу Испанец, землисто-бледный, со вздувшейся на лбу шишкой, там, где его поразило рукоять пистолета, сидел на ларе в красивой просторной каюте, и хотя руки его были связаны, пытался сохранить надменность, приличествующую Кастильскому гранду в присутствии наглого морского разбойника. Но Истерлинг свирепо пригрозил развязать ему язык с помощью самого незамысловатого средства, именуемого пыткой, после чего Дон Ильдефонсо, поняв, что сопротивление бессмысленно, начал угрюмо отвечать на вопросы пирата. Его ответы, как и дальнейшее обследование корабля, Показали и Стерлингу, что ценность, захваченной им добычи, превосходила самые смелые его мечты. В руки этого пирата, в последнее время совсем не знавшего удачи, попало одно из тех сокровищ, о которых мечтали все морские бродяги со времен Фрэнсиса Дрейка. Глеон Санта-Барбара вышел из Порто-Белло, нагруженный золотом и серебром, доставленным через перешеек из Панамы. Галеон покинул гавань под охраной трех военных кораблей и намеревался зайти в Сан-Доминго, чтобы пополнить запасы провианта перед тем, как плыть к берегам Испании. Но ураган, разбушевавшийся над Карибским морем, разлучил Галеон с его охраной и загнал с поврежденной грот-мачтой в пролив Мона. Теперь он возвращался назад в Сан-Доминго, надеясь встретиться там со своими спутниками или дождаться другого каравана, идущего в Испанию когда горевшие алчностью глаза Истерлинга увидели слитки в трюме Санта-Барбары. Он оценил это сокровище примерно в 2-2,5 миллиона реалов. Подобная добыча может попасть в руки пирата лишь раз в жизни. Теперь и он, и его команда должны были стать состоятельными людьми. Однако владение богатством всегда чревато тревогой. И Истерлинг думал сейчас только о том, как бы поскорее доставить свою добычу в безопасное место на тортугу. Он перевел с Бонавентуры на Галеон призовую команду в 40 человек, и, будучи не в силах расстаться со своим сокровищем, сам перешел туда вместе с ними. Затем, наспех устранив повреждения, оба корабля повернули обратно. Двигались и немедленно, так как шли против ветра, а Галеон к тому же почти утратил ходкость и давно уже миновал полдень, когда они вновь увидели на траверзе мыс Рафаэль. Истерлинга тревожила такая близость Испаньолы, и он собрался было отойти подальше от берега, когда с Марса Санты-Барбары донесся крик. И вскоре уже все они заметили то же, что и дозорный. далее, как в двух милях от них огромный красный корабль огибал мыс Рафаэль и шел прямо на них под всеми парусами. Истерлинг, не веря своим глазам, схватил подзорную трубу. Сомнений быть не могло, хотя это и казалось невероятным. Перед ним был синк корабль, за которым он гнался и в спешке, по-видимому, перегнал. На самом же деле синк Ягос был захвачен бурей вблизи Саманы. Его шкипер Джереми Питт, укрывшись там за мысом в безопасном убежище, переждал бурю, а затем поплыл дальше. Истерлинг не стал гадать, каким образом Синкальягос так неожиданно появился перед ним, а просто счел это знаком, подтверждавшим, что фортуна, столь немилостивая к нему прежде, теперь решил осыпать его дарами. Ведь если ему удастся завладеть этим могучим красным кораблем и перенести на него сокровища Санта-Барбары, он сможет, ничего не опасаясь, немедленно возвратиться на тортугу. Нападая на судно, столь хорошо вооруженное, как ягас но обладающее малочисленной командой, разумнее всего было идти прямо на абордаж. И капитану Истерлингу казалось, что для более ходкого и поворотливого Бенавентуры это не составит труда, тем более что себя он считал опытным моряком, а своего противника тупоголовым невеждой в морском деле, презренным докторишкой. Поэтому Истерлинг просигналил Чарду о своих намерениях, И Чарт, жаждавшись вести счеты с человеком, который уже однажды посмел дурачить их всех, проскользнув ужом у них между пальцами, сделал крутой поворот и приказал своим людям готовиться к бою. Пит вызвал из каюты капитана Блада. Тот поднялся на ют и принялся наблюдать в подзорную трубу за приготовлениями на борту своего старого приятеля Бонавентуры. Смысл их стал ему тут же ясен. Конечно, он был морским врачом, Но вовсе не таким уж тупоголовым невеждой, каким опрометчиво назвал его Истерлинг. Его служба во флоте Деретера в те ранние бурные дни, когда он не слишком усердно занимался медициной, помогла ему постичь тактику морских сражений так основательно, как и не снилось Истерлингу. И теперь он был спокоен. Он покажет этим пиратам, что уроки, преподанные великим флотоводцам, не пропали даром. Если Бонавентура мог рассчитывать на победу, только пойдя на абордаж, то Синкаль Ягас должен был полагаться лишь на свои пушки. Ведь, располагая всего двадцатью способными драться людьми, Блад не мог надеяться на благоприятный исход схватки с противником, который, по его расчетам, десятикратно превосходил их численностью. Поэтому он приказал Питту привести корабль как можно ближе к ветру, чтобы затем поставить его против борта Бонавентуры. На батарейную палубу он послал Огла, бывшего канонера Королевского флота, отдав под его начало всю команду, кроме шестерых человек, которым предстояло управлять парусами. Чард немедленно догадался, что он задумал, и выругался сквозь зубы. Ветер благоприятствовал этому маневру Блада. Кроме того, у Чарда были связаны руки, ведь он хотел захватить Синкальяга с целым и невредимым, а, следовательно, не мог, прежде чем взять его на абордаж, предварительно расстрелять из пушек. К тому же он отлично понимал, что грозит Бонавентуре, если на Ягос сумеют правильно использовать свои дальнобойные крупнокалиберные пушки. А судя по всему, кто бы сейчас ни командовал этим кораблем, ему нельзя отказать ни в умении, ни в решительности. Тем временем расстояние между кораблями быстро сокращалось, и Чарт понял, что должен немедленно что-то предпринять, иначе Ягос подойдет на пушечный выстрел со стороны его правого борта. Держать еще круче к ветру он не мог, и поэтому повернул на юго-восток, намереваясь описать широкий круг и приблизиться к Синкель-Ягас с наветренной стороны. Истерлинг наблюдал за этим маневром с палубы Санта-Барбары и, не поняв в чем дело, выругал Чарда дураком. Он принялся осыпать его еще более свирепыми ругательствами, когда увидел, что Синкель-Ягас внезапно сделал левый поворот, словно намереваясь преследовать Бонавентуру. Чарт, однако, только обрадовался этому маневру и обросопив паруса позволил противнику приблизиться. Затем, вновь забрав ветер всеми парусами, Банавентура галсом бакштаг помчался вперед, намереваясь описать задуманный круг. Блад догадался его намерении. И, в свою очередь, обросопив паруса, занял такую позицию, что Банавентура, поворачивая на север, неминуемо должен был подставить ему свой борт на расстоянии выстрела его тяжелых орудий. Чтобы избежать этого, Чарт был вынужден снова идти на юг. Истерлинг следил за тем, как оба противника в результате этих маневров уходят от него все дальше, и, побагровев от ярости, в гневе взывал к небе Самый преисподней Он отказывался верить своим глазам. Чарт спасается бегством от тупоголового ликаришки. Чарт, однако, и не думал бежать. Проявляя отличную выдержку и самообладание, он выжидал удобной минуты, чтобы броситься на абордаж, а Блат, с не меньшей выдержкой и упрямством следил за тем, чтобы не предоставить ему этой возможности. Таким образом, исход дела должна была решить первая же ошибка, допущенная одним из них. И ее совершил Чарт. Заботясь только о том, чтобы не подставить свой борт Синкальягас, он забыл о носовых орудиях фрегата и, маневрируя, подпустил его к себе на слишком близкое расстояние. Он понял свой промах в тот миг, когда две пушки внезапно рявкнули у него за кормой и ядра пронизали его паруса. Это взбесило Чарда, и от злости он приказал дать залп с кормовых орудий. Однако орудия эти были слишком малы, их ядра не достигли цели. Тогда, совсем рассверепев, Чарт повернул Бонавентуру так, чтобы дать продольный бортовой залп по противнику в надежде сбить его паруса, после чего, потеряв ход, Синкальягас оказался бы во власти его абордажников. Однако из-за сильной зыби большого расстояния его замысел потерпел неудачу, и залп прогремел впустую, оставив лишь облако дыма между ним и Синкальягас. Блад тотчас же повернул и разрядил все двадцать орудий своего левого борта в это облако, надеясь поразить скрытый за ним беззащитный борт Бонавентуры. Этот его маневр также не увенчался успехом, однако он показал Чарду, с кем ему приходится иметь дело, и убедил его, что с таким противником шутки плохи. Тем не менее Чард все-таки решил рискнуть еще раз и быстро пошел на сближение, рассчитывая, что плывущие в воздухе клубы дыма скроют его от врага, и он успеет захватить в врасплох. Однако для этого маневра требовалось слишком много времени. Когда Бонавентура лег на новый курс, дым уже почти рассеялся. Блат успел разгадать замысел Чарда, и Синкальяго, сшедший левым галсом, мчался теперь по волнам почти вдвое быстрее Бонавентуры, которому ветер неблагоприятствовал. Чарт снова сделал крутой поворот и бросился вперед, намереваясь перехватить противника и подойти к нему с ветра. Однако Блат, отдалившийся на расстоянии мили, имел в своем распоряжении достаточно времени, чтобы повернуть и в подходящую минуту пустить в ход орудия своего правого борта. Чтобы избежать этого, Чарт вновь пошел на юг, подставляя под пушки Блада только корму. В результате этих маневров оба судна постепенно отошли так далеко, что Санта-Барбара, на юте которой обесновался, израгая ругательство Истерлинг, уже превратилась в маленькое пятнышко на северном горизонте, а они все еще не вступили в настоящий бой. Чарт проклинал ветер, благоприятствовавший капитану Бладу, и проклинал капитана Блада, так хорошо использовавшего преимущество своей позиции. Тупоголовый лекаришка, по-видимому, прекрасно разбирался в положении вещей и с почти сверхъестественной проницательностью находил ответ на каждый ход своего противника. Изредка они обменивались залпами носовых и кормовых орудий, целясь высоко, чтобы сбить паруса врага, но расстояние было слишком велико, и эти выстрелы не достигали цели. Питер Блат, стоявший поручней поручни на юте, в великолепном панцире и каске из черной дамасской стали, принадлежавших некогда испанскому капитану Синкальягас, чувствовал усталость и тревогу. Хакторп, стоявший рядом с ним в таком же облачении, исполин Волверстон, для которого на всем корабле не нашлось панциря подходящего размера, И Пит у все заметили эту тревогу в его голосе, когда он обратился к ним со следующим вопросом. «Как долго может продолжаться такая игра в пятнашке? Как бы долго она ни продолжалась, конец все равно может быть только один. Рано или поздно ветер либо спадет, либо переменится. Или же мы, наконец, потеряем силы, и тогда в любом случае окажемся во власти этого негодяя». Но «Остаются еще неожиданности», — сказал юный Пит. — Да, конечно, и спасибо, что ты напомнил мне об этом, Джерри. Так возложим свои надежды на какую-нибудь неожиданность. Хотя, право же, я не могу себе представить, откуда она может явиться. Однако эта неожиданность уже приближалась, и даже очень быстро. Но один только Блад сумел ее распознать, когда она к ним пожаловала. Длинный западный галс привел их к берегу. И тут из-за мыса Эспада... Менее чем в миле от них появился огромный, вооруженный тяжелыми пушками корабль, который шел круто к ветру, открыв все двадцать пушечных портов своего левого борта. На его клотике развивался флаг Кастилии. При виде этого нового врага и нового рода Волверстон пробормотал ругательство, более походившие на всхлипывание. — Вот нам и пришел конец! — воскликнул он. — А, по-моему, это скорее начало, — ответил Блад и в голосе его недавно таком усталым и унылым послышался смешок. Он быстро и четко отдал команду, которая ясно показала, что он замыслил. — Ну-ка поднимите испанский флаг и прикажите Оглу дать залп по банавентуре из носовых орудий, когда мы начнем поворот. Пит переложил руль, и под звон напрягшихся снастей и скрип блоков Синкальягос медленно повернул, а над его кормой заплескалось на ветру пурпурно-золотое знамя Кастилии. Через мгновение загремели две пушки на его носу. Вполне бесполезно в одном отношении, но весьма полезно в другом. Их залп, яснее всяких слов, сказал испанцу, что он видит перед собой соотечественника, который гонится за английским пиратом. Несомненно, потом придется выдумывать какие-то объяснения, особенно если окажется, что испанцам известна недавняя история Синкальягаса. Однако давать объяснение им придется лишь после того, как они разделаются с Бонавентурой, а сейчас Блада заботила только это. Тем временем испанский корабль береговой охраны из Сан-Доминго, который, неся патрульную службу, был привлечен звуком пушечных залпов в море и обогнув мыс Эспада, повел себя именно так, как и следовало ожидать. Даже и без флага, форма и оснастка Синкульягас явно свидетельствовали о его испанском происхождении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 Сообразил он, что разряженные пушки превратят его в беспомощную мишень для атакующего Синка Льягас. Ибо Блад, предугадав этот удобный момент, тотчас встал к шлюпу бортом и дал по нему залпы своих тяжелых орудий. Этот залп с относительно близкого расстояния смел все с палубы Бонавентуры, разбил иллюминаторы надстройки, а одно удачно пущенное ядро пробило нос шлюпа почти на самой ватерлинии, и волны начали захлёстывать пробоину. Чарт понял, что его судьба решена, и снедавшая его злоба стало еще мучительнее, когда он сообразил, какое недоразумение было причиной его гибели. Он увидел испанский флаг над Синкуль-Ягас и усмехнулся в бессильной ярости. Однако тут ему в голову пришла отчаянная мысль, и он спустил флаг, показывая, что сдается. Рискованный расчет Чарда строился на том, что испанец, не зная численности его экипажа, попадется на удочку, подойдет к нему вплотную для высадки призовой партии и, захваченный врасплох, окажется в его власти, а он, завладев таким кораблем, сможет выйти из этой переделки благополучной счастью. Однако бдительный капитан Блад предвидел возможность такого маневра и понимал, что в любом случае встреча Чарда с испанским капитаном грозит ему серьезной опасности, Поэтому он послал за углом,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 Наконец Кильбанавентура заскрежетал по песку, а волны уже накатывались на его ют и бак, еще остававшиеся над водой, как и ванты, почерневшие от людей, искавших на них спасение. Испанец тем временем лег в дрейф, и его паруса лениво полоскались, а капитан с недоумением взирал на то, как в полумиле от него Синкуль Ягос уже повернул на север и начал быстро удаляться. На борту фрегата капитан Блат обратился к Питту с вопросом,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 По виду мы истинные испанцы. В этой испанской сбруе нас с Хакторпом не отличишь от кастильцев даже в подзорную трубу. А нам давно пора бы посмотреть, как идут дела у хитроумного Истерлинга. На мой взгляд, пришло время познакомиться с ним поближе. Если сторожевой корабль был удивлен тем, что фрегат, которому он помог разделаться с пиратским шлюпом, удаляется столь бесцеремонно, то заподозрить, как в действительности обстоит дело, он все же не мог. И его капитан, рассудив, что фрегат спешит куда-то по своей надобности, да и сам, торопясь взять в плен команду Бонавентуры, не сделал никакой попытки погнаться за ягас И вот спустя два часа капитан Истерлинг, задержавшийся в ожидании Чарда неподалеку от берега между мысом Рафаэль и мысом Энганьо, с удивлением и ужасом увидел, что к нему стремительно приближается красный корабль Питера Блада. Он уже давно внимательно и с некоторой тревогой прислушивался к далеким залпам. Однако, когда они прекратились, сделал вывод, что Синкель Ягас захвачен. Теперь же, увидев, как этот фрегат целый и невредимый, быстро режет волны, он не мог поверить своим глазам. Что случилось с Чардом? Бонавентуры не было видно. Неужто Чард совершил какой-то глупейший промах и позволил капитану Бладу утопить себя? Однако другие, куда более неприятные размышления, вскоре заслонили эти мысли. Каковы могут быть намерения этого проклятого каторжника-доктора? Будь у Эстерлинга возможность пойти на абордаж, он не опасался бы ничего, потому что даже его призовая команда на Санта-Барбаре вдвое превосходила численностью экипаж Блада. Но как подвести искалеченный Галеон вплотную к борту ягас если Блад будет этому препятствовать?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 И тут, словно всех этих бед было еще мало, взбунтовалась призовая команда. Предводительствуемые негодяем по имени Ганнинг, отличавшегося почти таким же гигантским ростом и такой же жестокостью, как сам Истерлинг, матросы с яростью обрушились на своего капитана, проклиная его чрезмерную слепую алчность, которая ввергла их в беду. Угроза смерти или плена казалась им особенно горькой, при мысли о богатстве, доставшемся им на столь короткий срок. «Захватив такой приз, Истерлинг не имел права рисковать», — кричали матросы. «Он должен был бы удержать Бонавентуру при себе для охраны и не зариться на Синкальягос с его пустыми трюмами». Команда злобно осыпала капитана упреками, на которые он, сознавая их справедливость, мог ответить только ругательствами, что он и не применул сделать. Пока длилась эта перепалка, Синкальягос подошел совсем близко. И помощник Эстерлинга крикнул ему, что фрегат поднял какие-то сигналы. Это было требование. Капитану Санта-Барбары предлагалось немедленно явиться на Синкальягос. Эстерлинг перетрусил. Его багровые щеки побледнели, толстые губы стали лиловыми. «Пусть доктор Блад проваливает ко всем чертям», — заявил он. Однако матросы заверили капитана, что они отправят к чертям его самого, если он не подчинится и притом без промедления.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 и положил корабль в дрейф, показывая, что подчиняется приказу. После этого пираты спустили ялик, куда спрыгнуло шесть гребцов, а затем Ганинг, угрожая Истерлингу пистолетом, принудил его последовать за ними. И когда через несколько минут Истерлинг поднялся на шкафу Тсинкальяга, лежащего в дрейфе на расстоянии Кабельтова от Санты-Барбары, в его глазах был ад, а в душе ужас. Навстречу ему шагнул презренный докторишка, высокий и стройный, в испанском панцире и каске. Позади него стояли Хакторп и еще шестеро человек из его команды. На губах Блада играла чуть заметная усмешка. Наконец-то, капитан, вы стоите там, куда так давно стремились. На палубе Синкальягас. В ответ на эту насмешку Истерлинг только гневно буркнул что-то. Его мощные кулаки сжимались и разжимались, будто ему не терпелось схватить за горло издевавшегося над ним ирландца. Капитан Блад продолжал. «Никогда не следует залиться на то, что не по зубам, капитан. Вы не первый, кто в результате оказывается с пустыми руками. Ваш Бонавентура был прекрасным быстроходным шлюпом. Казалось бы, вы могли быть им довольны. Жаль, что он больше не будет плавать, ведь он затонул. Или, вернее, затонет, когда поднимется прилив». Внезапно он спросил резко. «Сколько у вас человек?» Ему пришлось повторить этот вопрос, и лишь тогда Истерлинг угрюмо ответил, что на борту Санта-Барбары находится 40 человек. — А сколько у вас шлюпок? — Три, считая ялик. — Ну, этого должно хватить для ваших людей. Прикажите им спуститься в шлюпки, и немедленно, если вам дорога их жизнь. Через 15 минут я открою Пагалеону огонь и потоплю его. Я вынужден так поступить, потому что у меня не хватит людей, чтобы послать на него призовую команду. А оставить его на плаву, значит, позволить вам продолжать разбойничать. Истерлинг яростно запротестовал, перемежая возражение жалобами. Он указывал на то, какими опасностями грозит ему и его людям высадка на Испаньолу. Но Блад перебил его. «С вами обходятся так милосердно, как вы, наверное, никогда не обходились со своими пленниками. Советую воспользоваться моим мягкосердечием» если же испанцы на испаньоле пощадят вас когда вы там высадитесь возвращайтесь к своей охоте и копчению свинины для этого вы годитесь лучше чем для моря а теперь убирайтесь но истерлинг не сразу покинул фрегат он стоял широко расставив сильные ноги покачиваясь все сжимал и разжимал кулаки наконец он принял решение оставьте мне этот корабль и на тортуге когда я туда доберусь — Я уплачу вам четыреста тысяч испанских реалов. По-моему, это для вас выгоднее, чем пустое злорадство, если вы просто высадите нас на берег. — Поторапливайтесь! — только ответил ему Блат, но уже более грозным тоном. — Восемьсот тысяч! — воскликнул Истерлинг. — А почему не 8 миллионов? — с притворным изумлением спросил Блат. — Обещать их столь же легко, как и нарушить подобное обещание. Я в такой же мере готов положиться на ваше слово, капитан Истерлинг. Как поверить, что в вашем распоряжении имеется 800 тысяч испанских реалов? Злобные глаза Истерлинга прищурились. Скрытые черной бородой толстые губы плотно сомкнулись, а потом слегка раздвинулись в улыбке. Раз ничего нельзя добиться, не открыв секрета, так он промолчит. Пусть Блат утопит сокровище, которое ему и Стерлингу, во всяком случае, уже не достанется. Эта мысль доставила пирату даже какое-то горькое удовлетворение. «Надеюсь, мы еще когда-нибудь встретимся, капитан Блат», — сказал он с притворной угрюмой вежливостью. «Тогда я вам кое-что расскажу, и вы пожалеете о том, что сейчас творите». «Если мы с вами когда-нибудь встретимся...» Не сомневаюсь, что эта встреча послужит поводом для многих, к сожалению. Прощайте, капитан Истерлинг, и помните, что у вас есть ровно 15 минут. Истерлинг злобно усмехнулся, пожал плечами и, резко повернувшись, спустился в ожидавший его ялик, покачивавшийся на волнах. Когда он сообщил решение Блада своим пиратам, они впали в дикую ярость, при мысли, что им предстоит лишиться всей добычи. Их неистовые вопли донеслись даже до Синкульягас, заставив Блада, не подозревавшего об истинной причине их возмущения, презрительно усмехнуться. Он смотрел, как спускали шлюпки, и вдруг с удивлением увидел, что эта разъяренная, вопящая толпа внезапно исчезла с палубы Санта-Барбары. Прежде чем покинуть корабль, пираты кинулись в трюм, намереваясь увести с собой хоть частицу сокровищ. Капитана Блада стало раздражать это промедление. «Передайте Оглу, чтобы он пустил ядровых в их бак». Этих негодяев следует поторопить. Грохот выстрела и удар 24-фунтового ядра, пробившего высокую носовую надстройку, заставили пиратов в страхе покинуть трюм и устремиться к шлюпкам. Однако, опасаясь за свою жизнь, они сохраняли некоторое подобие дисциплины. При таком волнении шлюпки ведь ничего не стоило перевернуться. Мокрые лопасти весел засверкали на солнце, шлюпки отплыли от галеона, и стали удаляться в сторону мыса, до которого было не более двух миль. Едва они отошли, как Бладс скомандовал открыть огонь, но тут Хакторп вцепился ему в локоть. — Погодите-ка. — Стойте. — Смотрите. Там кто-то остался. Блат с удивлением посмотрел на палубу Санта-Барбары. Потом поднес к глазу подзорную трубу. Он увидел на корме человека с непокрытой головой в панцире и сапогах по виду совсем не похожего на пирата. Человек отчаянно размахивал шарфом. Блад сразу догадался, кто это мог быть. Наверное, какой-нибудь испанец, которому Истерлинг забыл перерезать глотку, когда захватил Галеон. Блад приказал спустить шлюпку и послал за испанцем шестерых людей под командованием Дайка, немного знавшего испанский язык. Дон Ильдефонсо, которого безжалостно оставили погибать на обреченном корабле, Сумел освободиться от своих пут, и теперь, спустившись на якорную цепь, ожидал приближающуюся шлюпку. Он весь дрожал от радостного волнения. Ведь и он сам, и его судно с бесценным грузом были спасены. Это внезапное избавление казалось ему поистине чудом. Дело в том, что, подобно капитану сторожевого судна, Дон Ильдефонсо, если бы даже и не распознал испанской постройки корабля, так неожиданно пришедшего ему на выручку, все равно решил бы, что перед ним соотечественники, так как носинка Лиагас продолжал развиваться испанский флаг. И вот не успела еще шлюпка подойти к борту Санта-Барбары, как испанский капитан, захлебываясь от возбуждения, уже рассказывал Дайку, что произошло с его кораблем и какой груз он везет. Они должны одолжить ему десяток матросов, и вместе с теми шестью, которые заперты в трюме Санта-Барбары, Он сумеет благополучно добраться с сокровищами до Сан-Доминго. Этот рассказ ошеломил Дайка. Однако он не утратил самообладания. Боясь, что его испанская речь позволит Дону Ильдефонсу догадаться об истинном положении вещей, он ответил со всем возможным лаконизмом. «Bueno, — Буэно. Я передам капитану. Затем он шепотом приказал гребцам отваливать, чтобы спешно вернуться на Синкальягас. Когда Блад выслушал эту историю и оправился от первого изумления, он расхохотался. «Так вот, что собирался рассказать мне этот негодяй при нашей будущей встрече. Черт побери, я не доставлю ему этой радости». Десять минут спустя Синкель Ягос пришвартовался к борту Санта-Барбары. В отдалении истерлинка и его команда, заметив этот маневр, опустили весла и злобно переговариваясь, наблюдали за происходящим. Они уже понимали, что лишились даже предвкушаемого ими жалкого удовольствия видеть, как капитан Блад, ничего не подозревая, топит бесценное сокровище. Истерлинг вновь разразился проклятиями. «Кровь и смерть! Я забыл этого чертова испанца в каюте!» И он проболтался про золото. «Вот к чему приводит милосердие! Если бы я перерезал ему глотку!» Тем временем капитан Блад которого легко было принять за испанца, если бы не его синие глаза на загорелом лице, на безупречнейшем кастильском языке объяснял недоумевающему Дону Ильдефонсу, почему он поставил Синкель Ягас борт-оборт с его кораблем. Он не может одолжить матросов Санта-Барбаре, потому что ему самому не хватает людей. А в таком случае оставить ее на плаву значит вновь отдать в руки гнусных пиратов, у которых ему удалось ее отбить. И остается только одно. Прежде чем потопить Галеон, перенести на борт Синкальягос сокровища, которые, по словам Дона Ильдефонса, спрятаны в трюме. Он будет счастлив предложить Дону Ильдефонсу и шести его уцелевшим матросам гостеприимство на борту Синкальягос и доставить их на тортугу Или же, если Дон Ильдефонса, что весьма вероятно, этого не пожелает, капитан Блад даст им одну из своих шлюпок» и, выбрав благоприятную минуту, они смогут добраться до берега Испаньолы. Хотя в этот день Дон Ильдефонсо уже не раз был вынужден удивляться, эта речь показалась ему самой удивительной из всего, что он когда-либо слышал. «Тартуга? Вы сказали, что плывете на Тартугу? а зачем? Во имя Бога, кто вы такой?» «Меня зовут Питер Блад. А вот кто я такой?» «Право же, я и сам не знаю». — Вы англичанин! — в ужасе воскликнул испанец, начиная постигать какую-то долю истины. — О, нет, я во всяком случае не англичанин. Капитан Блатт с достоинством выпрямился. — Я имею честь быть ирландцем. — Ирландцы и англичане — это одно и то же? — Отнюдь нет. Между ними нет ничего общего. Испанец гневно посмотрел на него. Щеки его побледнели, рот презрительно искривился — «Ирландец вы или англичанин — все равно вы подлый пират!» Лицо Блада омрачилось, и он вздохнул. «Боюсь, вы правы», — согласился он. «Я всячески старался этого избежать. Но что делать, если судьба настойчиво навязывает мне эту роль и предлагает для подобной карьеры столь великолепное начало?»